Глава двадцать Остаток ночи прошел без происшествий, но Колту казалось, что он все равно до самого рассвета спал в полглаза, время от времени проверяя, что меч и нож по-прежнему лежат рядом. Полностью проснулся, как только последняя смена караула начала говорить громче. Открывая глаза, он отчасти ожидал увидеть рядом призрачную Лёлю, как это происходило в замке. Судя... По тусклому свету, проникающему в шатер, было еще рано, солнце вряд ли успело встать, а ближе к мертвым землям, чем сейчас, он едва ли будет. Однако в шатре не оказалось никого, кроме драга. Тот уже проснулся и даже приподнялся на локти, явно пытаясь понять, пора вставать или можно еще немного подремать. Колд сел, растирая руками лицо, чтобы у молодого дракона не осталось иллюзий. Пора идти дальше. За стенами шатра утро встретило их густым туманом. Накануне небо хмурилось, сейчас же его и вовсе не было видно. Не было видно ничего за пределами лагеря. Даже крайние сухие деревья, стоявшие в нескольких шагах от шатров, едва угадывались. Туман не развеялся ни после завтрака, ни к тому моменту, как лагерь был свернут, а тело погибшего ночью стража предано магическому огню. Колту это категорически не нравилось» и капитан Гордол полностью разделял его мнение. «В таком тумане мы уязвимы», — мрачно сообщил он Блор. «Видимость не больше десяти шагов. Это делает нас легкой мишенью». «Но нас ведь тоже не видно больше, чем за десять шагов, верно?» — возразила та. «Значит, мы с потенциальным противником в равных условиях?» Капитан беспомощно посмотрел на Колта. В его взгляде явно читалась мольба «Объясни ей». Это означало, что сам он не имеет права спорить с тайным прокурором. Видимо, Совет правления наделил Блор серьезными полномочиями. Значит, говорить действительно придется Колту. С нашим потенциальным противником в этих землях мы никогда не будем в равных условиях. Нас мало, и нам здесь не рады. Этот туман едва ли случайное погодное явление. Нас заметили и пытаются остановить. И возможностей у них много. «У кого?» — с сомнением уточнила Блор. «Некроманты разбиты, и так глубоко в мертвых землях никто из них прятаться не может. Тут не выжить. Так кто может пытаться нас остановить?» «То, что уже мертво», — тихо предположил Гордул. «И всегда было», — добавил Колт. «То, что некромантам шептало и продолжает шептать». Оно бесплотно и незримо, но оно существует и, вероятно, способно защищаться. «Тогда какие у нас варианты?» — поинтересовалась Блор. «Нам надо пройти этот лес. Мы не можем повернуть назад». Гордул обреченно вздохнул и пожал плечами. «Значит, будем идти. Щиты при таком частом росте деревьев не помогут, равно как и сигнальный контур. Слишком много объектов. Внимательность» только и смог предложить колд: «Не болтаем, не витаем в облаках, прислушиваемся к каждому хрусту и сами идем очень тихо». Эта стратегия была принята единогласно, и отряд осторожно ступил в сухой лес. Продвигались медленно. Темп задавали колд и гордул, шедшие в первой линии. Блор держалась сразу за ними. Остальные стражи прикрывали по бокам и сзади. Никто не разговаривал, даже дышать старались как можно тише. Направление сверяли магией каждую четверть часа, и всякий раз выяснялось, что за это время они успели сбиться, забрать влево или вправо. Туман не исчезал, даже не редел, не становилось ни светлее, ни теплее. В какой-то момент Колт услышал, как идущий слева от него дракон, тот самый, что ночью был в первом карауле, постарше, проворчал. «Как заживо в преисподнюю провалились». Колд знал, что так драконы называют реальности, с которой некроманты приводили своих чудовищ. По их вере, угодить туда можно только после смерти, если прожил недостойную жизнь. Достойные драконы после смерти уносились в небесные выси и вечно летали меж облаков. Гаргульи называли это просто уйти за горизонт, не разделяя реальность по ту сторону на плохую и хорошую. Все уходили в одном направлении. Но сейчас он готов был согласиться с идущим рядом драконом. Казалось, что у окутанного туманом высохшего леса нет ни конца, ни края, и они обречены брести по нему в вечность. Несколько раз они останавливались, чтобы дать ногам отдых, выпить воды и немного подкрепиться. Но привалы быстро заканчивались. Никто не хотел задерживаться в лесу дольше, чем необходимо. И все надеялись, что удастся выйти из него до темноты. Наконец, деревья начали редеть. Все непроизвольно ускорили шаг, надеясь, что это означает близкий выход на открытое пространство. Лишь Колт вдруг остановился и опустил взгляд. Ноги его увязли в мокрой грязи, хотя до сих пор они шли по сухому. «В чем дело?» — поинтересовалась Блор, останавливаясь рядом. «Что-то с ногой?» — он мотнул головой и пояснил. «Подтопление. Возможно, впереди болото». Повысив голос, он добавил, обращаясь к тем, кто успел уйти вперед. «Будьте внимательней!» Смотрите, куда наступаете. Здесь могут быть топи. Дракон, который шел рядом с ним, рассуждала преисподнее, обернулся и, продолжая идти спиной вперед, ответил: Да сейчас уже выйдем, и на схеме нет болота. Колд перевел на него взгляд, собираясь что-то ответить, но успел бросить лишь одно слово: Берегись! Но было уже поздно. Внезапно выплывший из тумана мертвец оказался прямо у дракона за спиной и, обхватив его одной рукой за плечи, другой полоснул ножом по горлу. Дракон, кажется, даже не успел понять, что произошло, как уже рухнул на землю. Еще с десяток теней, прежде казавшиеся застывшими в тумане деревьями, зашевелились, неумолимо приближаясь. Колд едва успел достать меч, когда один из мертвецов атаковал его. Они лезли со всех сторон. Очевидно, нарочно дали им пройти, чтобы окружить, и было непонятно, сколько еще скрывается в тумане. «Надо прорываться вперед! Здесь мы слишком уязвимы!» — крикнул Гордул. И поспорить с ним было сложно. Не менее сложно, чем последовать его совету. Так просто продвинуться вперед им не дадут. Инстинкты потребовали от Колта использования проверенных боевых заклятий, но приходилось сдерживаться, лишь иногда прибегая к простейшим — Даже от них руки прошибало болью, отчего те на мгновение становились менее послушными, а в такой ситуации любая секунда промедления могла стоить жизни. На его счастье, весь драконий отряд сражался и с полной самоотдачей. Блор, как выяснилось, тоже недурно владела мечом и боевыми заклятиями. Но все же опыта и сноровки ей заметно не хватало. И по мере того, как остальные все же потихоньку продвигались вперед, пытаясь вырваться из леса на открытое пространство, Она все больше отставала, хотя ее старательно защищали. Потом страж, сражавшийся у нее за спиной, пропустил атаку. Его проткнули мечом, пригвоздили к дереву. А расправившийся с ним мертвец двинулся на Блор. колт успел заметить это, но находился слишком далеко, чтобы преградить ему путь. «Пригнись!» — велел он. Блор послушно нырнула, пригнулась к земле, хотя это ставило ее в весьма невыгодное положение в текущей схватке. Боевое заклятие, которое использовал Колт, смело обоих мертвецов. И того, с кем она билась, и того, кто подкрадывался сзади. Еще и парочку деревьев зацепило, переломив их, как тонкие прутики. От пронзившей руки боли потемнело в глазах, но он все равно увидел, как вспыхнули символы на запястьях. Мышцы свело, и Колт не успел отреагировать на атаку своего противника. Успела Блор, дотянулась заклятием до мертвеца рядом с ним и тот рухнул, как подкошенный, не подавая признаков жизни. Последний раз Колт видел такое, когда Ника упокаивала мертвецов в замке Шелла. Блор же, как ни в чем не бывало, зашагала вперед, бросив Колту на ходу. «Не надо меня спасать! За собой смотри!» «Всегда пожалуйста!» «Был рад помочь!» — проворчал он себе под нос, провожая ее слегка удивленным взглядом.